Интролюдия. Подруга Сакуры Эми. Встреча с загадочным человеком на месте, где ранее был дом семьи Ходзё. Хм, с этим местом связано столько воспоминаний. Наверное, можно постоять тут немного. Чёрная машина ехала по дороге, но затем повернула и съехала на грунтовку. Склонённые к земле ростки риса, которые уже созрели, готовы к сбору. Создавали прекрасный вид по сторонам от дороги. «Да, как и всегда, это время года просто великолепно. Вид цветущих полей в Японии. Ведь я сейчас нахожусь неподалёку от областной столицы». Хм-хм-хм-хм-хм. Эми тихонько засмеялась. Она сейчас возвращалась с чайной вечеринки, с того, что обычно называют встречей для выпуска пара. Там обычно встречаются матери тех, вместе с кем учатся её дети, Она выбрала эту дорогу для возвращения, чтобы понаслаждаться видами и заодно навестить то место, где ранее стоял дом семьи Ходжо. Посмотрим, осталось ли место, где ранее стоял дом семьи Ходжо таким же пустым, как и ранее? А? Естественно, место, где ранее стоял дом семьи Ходжо, осталось всё таким же пустым. Вот только рядом с этим местом была припаркована машина, а также установлена палатка. А если присмотреться, то возле машины ещё и были сброшены в кучу сумки. А? Э, что происходит? Ей местонвиос вымашину перед входом на участок, и затем, выйдя из машины, закрыла дверцу. Её рука вцепилась в смартфон, номер службы спасения уже набран, осталось только нажать кнопку вызова. И уж бы стоило поучиться у неё умению планировать всё наперёд. Хотя, наверное, это всё пришло к ней, когда она стала мамой. Простите, есть тут кто живой? Эта земля в собственности моего друга. Ой, простите, что действовал не спросив разрешения. Красивый голос ответил на робкий вопрос Эмми. Такое ощущение, что этот голос просто предназначен для того, чтобы успокаивать людей. Один человек вышел из палатки. Его возраст был около 50 лет. Он был при этом одет в костюм, ещё не полностью седой, но седина в волосах уже начинает проглядывать. Очки в металлической оправе заканчивали его совершенно не образ. На фоне местности он сильно выделялся. Если присмотреться, то у него на спине был большой рюкзак, на ногах кроссовки. Такое ощущение, что он попал сюда прямо из Америки прошлого века. Игандже, адвокат Наниты Сакура и Форас, она дала мне разрешение на присутствие на территории собственности семьи Ходжо. Человек хоть и понимает, что выглядит подозрительно, но никак этим не обеспокоен. Но, конечно же, Эми не может ему поверить просто на слово. Естественно. Эм, привет, Сакура. Не отвлекаю. Хм, слушай, я тут решил заглянуть место твоего дома, но здесь на участке какой-то странный мужчина. О, госпожа Сакура, да, это Гунджи. Да. Да. Что случилось? Да, ваша подруга сейчас, прямо рядом со мной. Да, я понял. Да, я уже отправил вам письмо несколько дней назад о том, что ситуация с компаниями, подводившими воду, газ и электричество к вашему дому, решена. Да. Также там в письме я упомянул, что полиция занялась поиском пропавших. Прошу вас задуматься о том, что вы планируете сообщить им. Если его не будет более 7 лет, то тогда возможны всякие негативные юридические последствия. Конечно же, мы сможем всё решить, если он вернётся. Да. Да. Хорошо. Передаю телефон обратно Эми. Госпожа Эми, прошу прощения, что пришлось воспользоваться вашим телефоном. Я возмещу вам оплату за данный звонок. Ладно, Сакоре. Прости, я с тобой позже свяжусь, господин Гунджи. Не стоит беспокоиться о поте за звонок. Прошу прощения, что сразу вам не поверила. Ой, не извинитесь. Ваше поведение было весьма естественно. Наверное, мне следовало сначала предупредить о своём присутствии всех соседей. Эми наконец сумела подтвердить личность загадочного человека после звонка Сакури. После чего она поклонилась ему и принесла свои извинения за свою грубость. Хотя в данной ситуации ее действия были совершенно нормальны. Тогда, можно узнать, что адвокат делает в такой гуше, мало того, что палатка и все остальное. Хотя личность человека и установлена, это не значит, что стало понятно все связанное с ним, Эми начала задавать ему вопросы один за другим. Насчет этого, я думаю вы в курсе, что Юджи попал в другой мир. Да, я одна из тех, кто как раз таки сообщил Сакуре об этом. Э? Этот представительный человек в свои 50 с небольшим лет, мало того, пал откорасположен на месте бывшего дома. Не взирая на довольно хорошую дорогу, машина, стоящая рядом это сильно модифицированный джип, приспособленный для перемещения по пересечённой местности, к тому же огромный рюкзак за спиной. Так что Эми более или менее начала понимать причину, по которой данный мужчина оказался здесь. Я услышал о том, что юджий во дом и весь участок с воротами вместе были перенесены в другой мир. Так что я задал все вопросом, могут ли объекты, размещённые здесь, также быть перенесены в другой мир. Как результат, все объекты даже после нескольких дней так и остались здесь. Далее я подумал, что возможно, требуется присутствие живого человека, иначе ничего не выйдет. Так что я остался здесь, чтобы протестировать данную теорию. Как и мне и подумала, этот человек Гунджи поверил, что Юджи отправился в другой мир, и решил выяснить, какие условия требуются для перемещения. Угу. Когда вы сказали, что останетесь на этом участке, это означает, что господин Гунджи тоже хочет отправиться в другой мир. Огромный рюкзак на спине и кроссовки на ногах. Просто посмотрев на это, уже можно понять приблизительный ответ. Но Эми всё равно решила задать вопрос. Я всё равно не могу туда попасть. Я уже пытался оставаться тут несколько раз. Тогда я подумал, что, возможно, надо быть здесь в тот день, когда Юджи перенёс его в другой мир. А также быть здесь за день до этого и днём позже этого. Да, я понимаю, но э а что насчёт вашей семьи? Разговор сейчас идёт между обычным человеком и мечтателем. Эми не может ничего понять. Все будет в порядке. Мой сын уже вырос и имеет работу, а моя жена умерла. Гунджи сказал это, опустив глаза к земле и выглядя несколько одиноким. Э, знаете, обычно отводят глаза, когда кому-то пытаются соврать, верно? Правда, и мне не так легко провести. У матери в этом большой опыт. А разве не всё в порядке? Мой сын уже взрослый, работу свою я закончил всё. Я хочу уйти. в другой мир. Это моя мечта с самого детства. Наконец-то Гунджи выдал свои настоящие мысли. Вот только похоже, что не люди, а не предметы не могут переместиться в другой мир, просто находясь на том месте, где был дом семьи Ходзё. Ладно, я это запощу на форуме. Подумал про себя Эмми. Но похоже, она уже опоздала. Точнее, опоздали и Эмми, и Гунджи.